Дома нас поджидал ужин, у Иван Павловича на кухне, соскучившиеся бесенята с дизелем, да Гюнтер с докладом. Как Гюнтер не отбивался, а шеф-повар вручил-таки ему крем-брюле со взбитыми сливками, и дворецкий, деликатно облизывая ложечку, начал доклад. С Ордой, государь, выяснить так ничего не удалось. Завтра отправляем комиссию с глобальной проверкой. Возможно, что-то и удастся разузнать. И насчет Бабая этого... «Разумеется, Ваше Величество». Далее. В Агрепину Падловну с потолка ударила молния. Грохот от взрыва был таков, что в коридоре со стен обвалилась штукатурка. Агрепина Падловна с ней все в порядке. От удара молнии она невероятным образом похудела на полпуда и на радостях выписала всей лысой горе премию. Ничего не обеднее. Я отодвинул пустую тарелку, на которой еще недавно лежала запеченная куриная бедрашка, щедро обложенная картошкой фри. «Зато Агриппина Падлана небось от счастья скачет. Можно только порадоваться за человека. За Кикимору», — педантично поправил Гюнтер. «Кикимора тоже человек. Михалыч подвинул мне пирог с вишней и отобрал у дворецкого взбитые сливки». На нижних этажах Гюнтер грустно проводил взглядом сливки. «Все уже привели в порядок, и владельцы развлекательных заведений просят разрешения возобновить работу». Пускай еще три дня подождут, помаются и обмакнул кусочек пирога в сливке. Тише будут. Да, мы с швейной мастерской подрались с бригадой малярш. А ничего не поделили. Говорят, в ремонтные мастерские поступил на службу новый сотрудник необычайной красоты. К тому же и без альбинос. Редчайшее явление, государь. Гюнтер вздохнул и тихо добавил в сторону. Я даже сам его еще не видел. Выдать им розги, распорядился я. Пусть малярши отлупят шеи, а те малярш". Больше происшествий нет, Ваше Величество. Как так? От змей-людов? только персональные молнии, главбуху и все. Утихли почему-то, государь. Может быть, передумали на нас нападать? На этой излишне оптимистичной ноте ужин закончился, и все отправились спать. «Вставай, внучек, просыпайся уже!» — тряс меня Михалыч. Ордо пришло. «Ну так накормите, напоите, я повернулся на другой бок». «Да пусть, домой возвращаются!» Федька вставай, орда лысую гору обложила. Что? Я подскочил на кровати. Они совсем нюх потеряли. Колымдай ворота держит, а Аристофан бесов своих следить за шамаханами, отослал. Иди внучек рожу ополосни, да за стол, думку думать будем. Когда я вернулся из ванной, за столом меня уже поджидали Колымдай с Аристофаном. Рядом с тройной вешалкой скучал Гюнтер, а над столом полупрозрачной люстры завис лиховид. «А я говорил», — заорал старый колдун, едва я вошел в канцелярию, «а я ведь предупреждал». «Ну, неправда ваша, Лиховит Ростиславич. Я сел за стол и полюбовался на тарелку с гречневой кашей передо мной. Про вы ничего такого не говорили, только про змеилюдов ваших». «А чего это они мои?» — насупился колдун. «А девка где?» Я отмахнулся от этого сексуального маньяка. Нам сейчас только любовных страданий не хватало. Федор Васильевич Колымдай подтолкнул ко мне горчицу, и я, кивнув, стал обильно мазюкать ею котлеты. Орда численностью пять тысяч бойцов на рассвете скрытно подошла к Лысой горе и, охватив ее кольцом, начала осаду. А чего хотят? Толком не понять, но орут, что Кощей не настоящий. Тоже мне секрет. Я зачерпнул кашу и отправил ее вслед за котлетой. Никто и не скрывает, что я тут только исполняю обязанности. Вот они и орут, мол, подавай им настоящего кощей, и все тут. А я разве против? Да где им сейчас его возьму? Я-то понимаю, Федор Васильевич. Колымдая задумчиво покрутил кружку чая в руках. А вот им кто-то здорово мозги запудрил. Бабай. Ничего, кстати, про него не узнали? Бабай. Кивнул майор и поднял взгляд вверх. «Лихает Ростиславович, а вы ничего про этого Бабая не слыхивали? Может быть, в древние времена это чудо уже объявлялось?» «Не тем вы тут занимаетесь!» — завопил колдун. «Дался вам ен-тот Бабай. Надо колдунство против ай яй скорее. Тогда все ваши беды сами поисчезают. Давай, Федька, змеиные части я обряд древний на них совершу». «Ой, да подождите вы, Лиховит Ростиславович!» — отмахнулся я. «Мы еще и завтрак не закончили. Да и с Ордой сначала разобраться надо. Колымдай, а как там шмаха на себя ведут? Никто из наших не пострадал?» Пробовали они пару раз во дворец проникнуть. Но там и ворота колдовством защищенные, да и ребята мои на чеку в узком проходе засели. Не прорвутся к нам, значит?» Если порох под ворота подложить не догадается, то и не прорвутся. Да и пороху, Федор Васильевич, телеги две надо, как минимум. «А девха где?» «Тьфу ты!» «Лиховит Ростиславович, а что вам для колдовского обряда надо?» Старый маньяк закатил глаза и задумался, загибая призрачные пальцы и шевеля не менее призрачными губами. Я же тем временем повернулся к Михалчу. «Вот, деда, что ты мне не говори, горчица с кашей не сочетается. С котлетами за милую душу, а все вместе как-то не очень. Да, Гюнтер?» «Абсолютно согласен, Ваше Величество. По утрам не горчицу надо кушать, а морковку и сельдерей. Тогда, у Ваше Величество, и кожа будет гладкая, и шелковистая, и...» «Достаточно», — прервал я дворецкого. «А вот кетчуп...» О, надо бы Иван Павловичу не забыть идейку подкинуть. Деда, напомнишь мне потом про томатный соус, ага? Тебе бы только пуз свое ненасытное начал был и дед, но его перебил лиховид. В кабинет кощей фытить надобно. Зачем? За морковкой и сельдереем? Или там у кощей батюшки сразу у кожи шелковистой, да гладкой где-то припрятано. Да тьфу на тебя, Фитька, заорал колдун. Вот же достался нам начальничек на наши головы. Обряд в кабинете проводить будем. Почему? Место там колдунством пропитано, Зело нам в помощь будет. А кроме того, нужен змеиный зуб, Две горсти, лягушачьи глаза, горсть, Мышьяку, полстакана, Да колдовская штуковина со склада. Рога Будды называют си. А у Будды разве были рога? — поразился я. Ентоназвание название такое, — отмахнулся колдун. — Ну хорошо, давайте тогда с Ордой разберемся, а уже после, спокойно, не отвлекаясь ни на что, решим вопрос с змеи людами. — Сейчас! Немедля пошли! — надрывался лиховид. — А девка где? — спросил я у него, и он тут же заткнулся и полетел по кабинету, высматривая по всем уголкам Алену. «Ну, давайте рассуждать логично», — предложил я, нейтрализовав на время лиховида. «А логично будет запечь чайком кашу да отполировать ее блинчиками?» э, «Да шучу я, шучу». Хотя истощал внучек в казематах ментовских, утер несуществующую слезу Михалыч и подвинул ко мне тарелку с блинами. «Ага, спасибо. А если серьезно, то что мы можем сделать с этой ордой?» «Победить можем?» Все задумались, а потом Колымдай помотал головой если только Горыныча вызывать срочно. Да и то... Я думаю, окунул я блин в смородиновое варенье, на складе мы наверняка что-нибудь массового поражения найдем, да только своих убивать у меня как-то душа не лежит. По факту же шамаханы нам не враги, а просто кем-то одурачены. Так это босс, Аристофан почесал правый рог, может типа и нам их одурачить в натуре. Лучший вариант, согласился я, и без кровопролития, и гуманно. А только как? Сначала узнать надо, чего они хотят, вставил Колымдай, а исходя из этого, уже и свою линию нападения строить. А ты, внучка, возьми да спроси у них, закехал дед. Чего гадать-то? «Ну, а кстати», — я кивнул, — «дед дело говорит». «Пойду и спрошу». «А полоумел», — взвился Михалыч, — «да тебя там живо сабельками покрошат, стрелами утыкают, зубами порвут, а на могилке споют комические куплеты», — закончил я за деда. «Гюнтер, а вызови-ка мне сейчас колдовщика нашего знатного Витарамуса. Кстати, ему премию, что я обещал, выписали». Премию выписали, Витарамуса доставили, но меня вызвала Алена из Лукошкина, и я отправился к себе, чтобы спокойно с ней поговорить, а Витарамуса Михайлович стал пичкать блинами, чтобы не сидел без дела. «Слушай, Ален, как вы там? Варя передумала революцию устраивать?» У нас все в порядке, пачка. С Варей мы поговорили, успокоили. Она хоть на милицию и продолжает ругаться, но уже без сердца, так, для порядку больше. А у вас там что происходит? Слухи по городу идут, будто шмаханов взбунтовались. Выбрали себе вождя, да и снесли под корень Лысую Гору. Пока нет, слава богам. Но осаду они организовали. Разбираемся. Вы, Ален, с Машей в городе пока сидите. Сюда вам проникнуть сложно будет, да и не зачем пока. Хорошо, батюшка, тут отсидимся. А тут еще девушка замялась. Никита, ну, участковый, сильно переживает из-за вчерашнего. Переживает, что отпустить меня пришлось, хмыкнул я, что поссорились. Ладно, не до участкового сейчас. Будьте на связи, а мы попробуем с ордой разобраться. Одно словечко из разговора с Аленой меня зацепило. Я повертел его в голове так-сяк перед тем, как вернуться в кабинет, и довольно хмыкнул. Питарамус сидел с грустными глазами и заметно вздувшимся животиком. Дед постарался на славу, выказывая гостеприимство. «Ваше Величество!» — вскочил без славки, поспешно отошел от стола и с натугой поклонился. «Чем могу служить?» «А вот сейчас узнаем, чем. Да ты садись, садись». Спасибо, государь, постою. Колдовщик с опаской покосился на деда и сделал еще шажок назад. Нужна мне колдовская поддержка, Витарамус. Слушай и думай, чем помочь сможешь. Через час, после криков, споров, битья морды Аристофана за мат в обществе, оттаскивания за уши Тишки до да Гришки, чтобы под ногами не путались, двух кружек чая на каждого, пригоршни испорченных напрочь нервов тоже на каждого и разбитый в сердцах тарелки Михалыча, план был разработан. «Я, внучек, с тобой пойду», — категорически заявил дед. «Да все мы пойдем», — кивнул Колымдай. «Дедушка, я, Дарья Стофан, ну и Федор Васильевич, конечно». «Спасибо, что про меня не забыли», — хмыкнул я. «Ну, где там Витарамус? Уже час свои склады перерывает». Торопись к смерти неминуемой», — забыл было дед, но потом махнул рукой и серьезно добавил. «Потерпи, внучек, от находок ентова беса много и зависть в нашем плане». Витарамус свернулся, держа в руках саквояж, который торжественно водрузил в центр стола. Вот, Ваше Величество, подобрал несколько артефактов, но только потом надо будет накладные. Конечно, оформим все как надо, перебил я. Давай рассказывай, показывай. Чем дольше объяснял колдовщик, любовно крутя в руках очередную колдовскую вещицу, тем сильнее у меня разгорались глаза. Вот только после седьмого описания характеристикой краткого руководства по применению я совершенно запутался и перебил увлеченно-рассказывающего Витарамуса. Стоп, стоп, в голове уже все перемешалось, как продукты в оливье у Ивана Павловича, а в рабочей ситуации совсем потеряюсь. Давайте делить артефакты между всеми и будете мне подсовывать их тихонько, да шепотом объяснять, чего нажать и какое неприличное слово произнести при этом. Атакующее кольцо и защитный медальон я и так носил не снимая, поэтому ограничился минимальным набором для визуальных и звуковых эффектов. Без этого никак, шамаханы существа дикие, набусы и шаманские пляски падки. А еще я прикидывал, что очень важно с самого начала себя показать во всей красе. Ну, падежки же встречают, верно? Вот и вдарим зрелищным появлением по неокрепшим шамаханским умам. А вовсе получится, что, пользуясь тем, что лиховит умотал куда-то, я решил уточнить кое-какой производственный вопрос. «Витарамус, а что это за колдовская штучка такая, рога Будды? Для чего она?» — Рога Будды? — колдовщик задумчиво почесал между рожками. — А, да, есть такой предмет, государь. Только для ваших целей вряд ли подойдет. Я даже и не рассматривал его в качестве полезной вещи, да и вообще не представляю, кому такое может понадобиться. Сколько себя помню, ни разу эти рога востребованы не были. — Виторомус. Но что ты интригу тут нагоняешь? Ты просто скажи, для чего эти рога нужны. А то сейчас будет там нам полчасовая история, как возлюбленная Будда завела там с кем-то романчик, вот и вымахал на голове у просветленного. Вот такое украшение. Виноват, Ваше Величество. Доподлинно про сей артефакт неизвестно. Упоминается только, что от него, возможна большая колдовская помощь при переселении душ. Бред какой-то. Это чуешь, что помираешь и совсем не уверен, что переплатишься в Махараджу какого-нибудь или, на крайний случай, могучего льва? Вот и используешь эти рога, чтобы не возродиться тараканом или какой змеюкой болотной? Возможно, государь, пожал плечами Витарамус. Сейчас точно сказать невозможно. Но если прикажете провести исследование... Потом отмахнулся я. «Обязательно, только попозже. А сейчас у меня немного другим голова занята. Я повернулся к соратникам. Ну, разобрались со своими колдунскими штучками. Пошли, что ли?» Это босс Аристофан потянул из-за пазухи стакан. «По 150 в натуре, для храбрости. Если нужда есть, выпей, хмыкнул я. А мне голова ясная сейчас нужна. Да и поджилки у меня не трясутся. Ведь дело наше правое». Чего уж тут бояться, если на нашей стороне правда, да моральная поддержка самого Кащея. Аристофан престиженно спрятал стакан и расправил плечи. Ну вот, своих успокоил, кто бы меня теперь подбодрил. Про поджилки это я врал, конечно, тряслись, еще как, да в животе противное йоколо. А ну-ка против шамаханской орды выйти, да на свою сторону их повернуть шутка ли? А как не поверит, Как кинутся, Это же порубят в клочья в момент. Ой, а может, ну их? Отсидимся тут, а орда и сама заскучает и уйдет. Уф. Ну вот и я панике поддался. Так, Федор Васильевич, секретарь-то наш незабвенный, кощей временный, или где? Давай не раскисай, собрался духом и в бой. Пошли, внучек, дед понятливо погладил меня по плечу, и не из таких передряг живыми выходили. Не что мы, Шамахан, вокруг пальца на Микине не обведем? Ай, хороший он на меня, когда трезвый. А я что, я готов, сейчас, погоди. Я достал коробочку, открыл и спросил, чуть ли не уткнувшись в нее носом, Шматразу, дружище. А может, ты меня, Михалыча, Коломдая и Аристофана, всех вместе доставить на верхушку Лысой горы? Прям сейчас что ли? ворчливо донеслось из коробочки. «А что, обеденный перерыв? Или еще чем занят?» «Занят, не занят, а уважительного отношения требую». «Иж повадились. Туда их тащи, сюда их тащи, а я эти один. А вас вон а толпа какая. Да и бес у тебя толстый. Подов шесть будет». «Во, блин!» — возмутился Аристофан. «У меня просто реально кость широкая». «Босс, а босс, ну чего он на меня? Батон крошит, а?» Успокойтесь, живо, нашли время отношений выяснять, ревкнул я и снова нагнувшись над шкатулкой ласково добавил, а ты шмат наш разум великий, если устал, думался, то просто так и скажи, у нас тут к требованиям трудящихся с пониманием относится, выдохся, на покой пора. — Так пока наш колдовщик не ушел, вот и прихватит тебя назад. На полку пыльную. У меня пыли нет, — возмутился было Виторамус, но вредный голос из шкатулки перебил его. — А че сразу, на покой? По что на полку? Ну устал, ну слаб, но я для общества еще запросто потрудиться могу. И даже без твоего необъятного. — Вот и договорились. Теперь уже я прервал его. Я в тебе как-то и не сомневался, шмат разум. Вот победим всех, тогда сядем и поговорим и о покое, и об отдыхе. А пока давай веди нас на славную битву. Тьфу ты какую битву? Давай, короче, перемещай нас на гору. Стой, дед яростно замахал руками, что Михалыч повернулся я к нему. То перемещай, то стой, ворчливо донеслось из шкатулки у меня в руке, а я потом и виноват останусь. Я. Поволокут под рученьки белые прямо на склад. А за что? Я только отмахнулся от старого ворчина, а дед, метнувшись в свою комнату, уже возвращался с дежурным плащом и волчьим шлемом. «Ничего не забыл, внучек?» — не упустил момент поехидничать дед. «За планами своими гениальными о самом главном и забыл. Ить хорошо, что у тебя дедушка мозгами крепк. Нечто молодежи нынешней». «Верно, дед. Молодец. А то. А вот заявился бы ты перед шамаханами в одежке своей сравной? чуть это срамной?» — обиделся я за джинсы с майкой. «Классный прикид. Разделаемся с делами, велю всем во дворце такие пошить». «И будем мы, Федника, уже не от Орды отбиваться, от придворных твоих. А ты, внучек, светерок не хочешь под плач накинуть? Идь морозец на дворе». «Ага, деда, не помешает. Только шлем ты -то мне не суй. Ну его. Я же не перед послами в образе кощей драматическое выступление разыгрывать буду. Орда и так в курсе, что кощей в тюрьме». «Надо честными быть, дед, со своими сотрудниками. Ну все, давай, шматразум, переноси нас, пока Михалыч еще про пирожки не вспомнил». «Хочешь пирожок, внучек?» Тут же среагировал дед, но договаривал он уже на верхушке горы. «С капусткой и холодильник какой!» «Ага, не лето. Хорошо ветра нет. С высоты орду было прекрасно видно, хотя прекрасного в ней ничего не было, честно скажу вам». Ну, может быть, шамаханты и чувствовали себя отлично, а вот у меня от вида пятитысячной возбужденной толпы, машущей копьями, саблями да луками, опять нехорошо потянуло в животе. Возможно, дед и прав, пирожок сейчас не повредил бы. Сзади раздался легкий шум, я оглянулся, через замаскированный люк, ныне откинутый, к нам влезала вся тридцатка рыцарей-зомби во главе с фон Шлоссом. Надо же, я и не знал, что тут ход тайный такой есть, а рыцари молодцы. Все, я забываю о них, а лишними они никак не будут. Они быстро выстроились сзади, охватив нас полукругом, и я вздохнул. Ну, поехали».